У нас в Мичигане Джим Гилмор приехал в Хортонсбей из Канады. Он купил кузницу у старика Хортона. Джим был невысокого роста, черноволосый. У него были большие руки и большие усы. Он хорошо ковал лошадей, но с виду был не похож на кузнеца, даже когда надевал кожаный фартук. Он жил в комнате над кузницей, а столовался у Диджи Смита. Лиз Коутс жила у Смитов в прислугах. Миссис Смит, очень крупная, чистоплотная женщина, говорила, что никогда не видела девушки опрятнее Лиз Коутс. У Лиз были... Красивые ноги, она всегда ходила в чистых передниках, и Джим заметил, что волосы у нее никогда не выбиваются из прически. Ему нравилось ее лицо, потому что оно было такое веселое, но он никогда не думал о ней. Лис очень нравился Джим Гилмор. Ей нравилось смотреть, как он идет из кузницы, и она часто останавливалась в дверях кухни, поджидая, когда он появится на дороге. Ей нравились его усы. Ей нравилось, как блестят его зубы, когда он улыбается. Ей очень нравилось, что он не похож на кузнеца. Ей нравилось, что он так нравится Диджи Смиту и миссис Смит. Однажды, когда он умывался над тазом во дворе, Ей понравилось, что руки у него покрыты черными волосами и то, что они белые выше линии загара. И почувствовав, что это ей нравится, она смутилась. Поселок Хортонс-Бэй на большой дороге между Бойн-Сити и Шарльвуа состоял всего из пяти домов. Лавка... И почта с фальшивым фронтоном, перед которой почти всегда стоял чей-нибудь фургон. Дом Смита, дом Струда, дом Дилверта, дом Хортона и дом Ванхусена. Дома окружала большая вязовая роща, и дорога проходила по сплошному песку. По обеим сторонам дороги тянулись фермы и лес. Недалеко от поселка у дороги была методистская церковь, а при выезде из него начальная школа. Кузница, выкрашенная в красный цвет, стояла напротив школы. Песчаная лесная дорога круто спускалась к заливу. С заднего крыльца Смитов были видны лес, спускавшийся к озеру, и дальний берег залива. Весной и летом там было очень красиво. Залив ярко синел на солнце, а по озеру за мысом почти всегда ходили барашки от ветра, дувшего со стороны Шарльвуа и с озера Мичиган. С заднего крыльца Смитов лис видела далеко на озеро баржи с рудой, тянувшиеся к Бойн-Сити. Пока она смотрела на них, казалось, что они стоят на месте. Но если она входила в кухню и, вытерев несколько тарелок, опять выходила на крыльцо, они уже успевали скрыться за мысом. Теперь Лис все время думала о Джимме Гилмори. Он как будто и не замечал ее. Он разговаривал с Диджей Смитом о своей кузнице и о республиканской партии и о сенаторе Джеймсе Г. Блейне. По вечерам он читал в гостиной «Толецкий клинок» и газету из «Грэнд Рэпидс». Или он и Диджи Смит ездили ночью на озеро лучить рыбу. Осенью они со Смитом и Чарли Уайманом погрузили в фургон палатку, запас провизии, ружья, топоры и двух собак и уехали на лесистую равнину за Вандербилтом охотиться на оленей. Лиз и миссис Смит Четыре дня готовили им в дорогу еду. Лиз хотела приготовить что-нибудь повкуснее для Джима, но так и не собралась, потому что боялась попросить у миссис Смит яиц и муки, и боялась, как бы миссис Смит не застала ее застряпней, если она сама все купит. Миссис Смит, вероятно, ничего не сказала бы, но Лиз все-таки боялась. Пока Джим охотился на оленей, Лиз все время думала о нем. Без него было просто ужасно. Она так много думала о нем, что почти не могла спать. Но оказалось, что думать о нем приятно. Ей становилось легче, когда она давала себе волю. Последнюю ночь перед возвращением мужчин она совсем не спала. Вернее, ей так казалось, потому что все перепуталось. То ей снилось, что она не спит, то она и в самом деле не спала. Когда на дороге показался фургон, она почувствовала слабость и у нее засосало под ложечкой. Она не могла дождаться, когда увидит Джима. Ей казалось, что как только он приедет, все будет хорошо. Фургон остановился под высоким вязом. Миссис Смит и Лис вышли из дома. Все мужчины обросли бородой, а сзади в фургоне лежало три оленя, и их тонкие ноги торчали, как палки, над бортом фургона. Миссис Смит поцеловала мужа, он обнял ее. Джим сказал «Хелло, Лиз», и весело улыбнулся. Лиз не знала, что именно должно случиться, когда приедет Джим, но все время чего-то ждала. Ничего не случилось. Мужчины вернулись домой, вот и все. Джим стянул с оленей холщевые мешки, и лис подошла посмотреть на животных. Один был крупный самец. Он совсем закоченел, и его трудно было вытащить из фургона. «Это...» «Ты застрелил, Джим?» — спросила лис. «Я...» «А верно, красавец?» Джим взвалил его на спину и понес в коптильню. В тот вечер Чарли Уайман остался у Смитов ужинать. Возвращаться в Шарльвуа было поздно. Мужчины умылись и собрались в гостиной в ожидании ужина. «Не осталось ли там чего в кувшине, Джимми?» – спросил Диджи Смит, и Джим пошел в сарай и достал из фургона жбан виски, который они брали с собой на охоту. Жбан вмещал 4 галлона, и на дне его плескалось еще порядочно виски. Джим как следует хлебнул по дороге от сарая к дому. Трудно было подносить к рту такой большой жбан. Немного виски пролилось на рубашку Джима. Диджи Смит и Чарли Уайман – Улыбнулись, когда он показался в дверях с ажбаном. Смит послал Лиз за стаканами, и она принесла их. Смит налил три полных стакана. Ну, Смит, будьте здоровы, сказал Чарли Уайман. За твоего оленя, Джимми, сказал Диджи Смит. За всех, по которым мы промазали, сказал Джим и выпил. Это хорошо. Лучшее лекарство от всех болезней. Ну как, друзья, еще по одной. Ваше здоровье, Смит. Выпьем, друзья. За следующую охоту.